72. Сначала я не чувствовал злости, мчался, как сумасшедший, чуть не сшиб велосипедиста, но большую часть пути ухмылялся. На сей раз я без церемонии въехал в ворота, поставил машину на гравийной дорожке у черного хода и задал дверному молотку с львиной головой такую трепку, какой он все 200 лет не пробовал. Госпожа де Сейте сама открыла дверь. Она успела лишь сменить брюки. Посмотрела на мою машину, словно та могла сообщить ей, почему я опять тут. Я улыбнулся. — Вижу, вы решили остаться дома. — Да, я все перепутала, — стянула рубашку у горла. — Вы о чем-нибудь забыли спросить? — Да, забыл. — Понятно. Я молчал, и она простодушно спросила, вот только паузу чуть-чуть передержала. — О чем же?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 Морис крестный двойняшек. Вы знаете, кто я? Если ей известно, что творилось в Буране, почему она так спокойна? Да, мистер РФ, я очень хорошо знаю, кто вы. Ее глаза предостерегали, дразнили. Дальше что? Посмотрела на свои ладони, снова на меня. Мой муж погиб в 43-м, на Дальнем Востоке. Он так и не увидел Бенджи.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 — сурово ответил я. Она пожала плечами и посмотрела мне в глаза. Взгляд проницательный, беззастенчивый, даже надменный. Потом заговорила. Мне было 18, когда умер отец. Я неудачно и очень глупо вышла замуж в основном, чтобы сбежать из дому. В 1928 познакомилась с моим вторым мужем. С первым развелась через год. Мы поженились. Нам хотелось отдохнуть от Англии. На денег было не густо. Он нанялся учителем. Он был специалист по античной литературе. Грецию обожал. Мы познакомились с Морисом. Лилия и роза зачаты на фраксисе. в доме где Морис пригласил нас пожить. Не верю ни единому слову, но продолжайте. По моему настоянию мы вернулись в Англию, чтобы обеспечить близнецам нужный уход.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 Весьма состоятельный. Он относился ко мне, особенно после смерти отца, как к дочери, насколько мать ему позволяла. Она была очень властная женщина. Кончис говорил, что поселился в Буране в апреле 1928. Вы хотите сказать, что познакомились с э, Морисом только в 1929 году? Улыбка. Конечно. Детали того, что он вам рассказывал, ему сообщил и я. «И про сестру Розу. Пойдите в Сомерсет хаус И пойду». Она разглядывала кончик сигареты. Я ждал. Родились двойняшки. Через год дядя умер. Оказалось, он завещал мне почти все, что имел, при условии, что Билл добровольно возьмет фамилию Десейтос. Даже не Десейтос, Хьюз. «Это низость целиком на совести матери».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 блуждавшая на губах ее дочерей, на губах кончеса, даже на губах Антона и Марии, хоть и с иным оттенком, словно их тренировали улыбаться загадочно и высокомерно. Может, ты правда тренировали. И, подозреваю, тренером в таком случае была женщина, сидящая передо мной. Думаете, вы первый молодой человек, который вымещает на мне свою злобу и обиду на Мориса? И на всех нас, его помощников?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 — Уважаемая госпожа де Сейтес, никакое обаяние, никакой ум, никакая игра в слова вам не помогут. Она помолчала. — Ведь это вы заварили кашу. Неужели не понимаете? Явились и начали лгать. Думали застать здесь то, что вам хотелось застать. Ну и я лгала. Чтобы вы услышали то, что хотели. Ваши дочери здесь? Нет. Я повернулся к ней. А Алисон?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 А если бы я поверил в историю про мистера Крыса? Тогда я припомнила бы про него что-нибудь важное. И? Вы ведь приехали бы послушать. Но если бы я вас так и не нашел... В таком случае некая миссис Хьюз вскоре пригласила бы вас позавтракать. Ни с того, ни с сего? Ну почему? Она написала бы вам что-нибудь в таком духе. Откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза.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 Этого я вам, к сожалению, сказать не могу. Не хотите? Да нет, просто решаю, не я. Нетрудно догадаться, кто. Она решает? Вот именно. Протянула руку к каминной полке и вынула из-за какой-то безделушки фотографию. не Нерезко получилось. Это Бенджи снимал своим Брауни. Три женщины на лошади. Лилия де Сейтес, Грунхильд, а между ними Алисон. Вот-вот свалится, хохочет, глядя в объектив. — А с дочерьми вашими она уже познакомилась? Серо-голубые глаза посмотрели на меня в упор. — Можете взять карточку себе. Но я стоял насмерть. — Где она? — Хотите обыскать дом? Она не сводила с меня глаз. Рука подпирает подбородок, желтое кресло. Невозмутимая, Уверенная.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 без которого мир бы перевернулся. Рядом с ним образование, происхождение, деньги — ничто. А вы упустили ее. С помощью ваших дочурок. Мои дочери лишь олицетворения вашего собственного эгоизма. Во мне закипало тупое, подспудное бешенство. В одну из них я, между прочим, влюбился. С дуру не обращайтесь.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 Теперь ясно, зачем вам столько цветов. Она повернула голову, не понимая. Чтобы не так несло серый. Она встала, взялась за каминную полку, следя, как я расхаживаю по комнате. Спокойная, внимательная. Она забавлялась мной, как воздушным змеем. Взмывай ввысь, спускайся ли. Веревка крепка. — Вы можете выслушать меня и не перебивать.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 «Кто вы такая, чтобы читать мне Рацеи, госпожа де Сейтос?» «А кто вы такой, чтобы отказываться от проповеди?» «Послушайте...» «Нет, это вы послушайте, будьте добры!» «Я не внял бы ее просьбе, будь в ней хоть какая-то настойчивость, хоть какое-то высокомерие. Но нет, она прозвучала обескураживающе мягко, почти заискивающе. Я пытаюсь объяснить, что мы за люди».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 а сейчас еще и непостижимый страх при мысли, что Алисон в руках этой женщины, словно любимый мной край, загробастали строительные подрядчики. Меня снова оставили за бортом. Снова отвергли. Я чужой на этой далекой планете. Многие бы вам позавидовали. Вряд ли, узная они, как все было. Только посочувствовали бы вашей ограниченности. Подошла, взяла меня за плечо,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 Я пожал плечами, запихал бумагу в карман и пошел дальше, не глядя по сторонам. Распахнул входную дверь, спустился по ступенькам. Она остановилась на пороге. Не садясь, я пронзил ее взглядом. «Если я и вернусь, то лишь после того, как отыщу Алисон». Она уже открыла рот, чтобы ответить, но передумала. На лице ее появилось что-то вроде упрека, и страдальческая кротость, с какой смотрят на непослушного ребенка. Первый я счел незаслуженным, вторую — вызывающий. Влез в машину, включил зажигание. На выезде из ворот в зеркальце мелькнула ее фигура. Она все стояла там, под итальянским крылечком, словно вот смех-то. Ей было жаль, что я уезжаю так рано.